И пусть днем поступлю я подобно ему, и пусть его лучшее послужит мне примером. Хочу я теперь положить на весы три худшие вещи и по-человечески взвесить их. Кто учил благословлять, тот учил и проклинать. Какие же в мире три наиболее проклятые вещи? Их хочу я положить на весы. Сладострастие, властолюбие, себелюбие. Они были до сих пор наиболее проклинаемы и больше всего опорочены и изолганы, их хочу я по-человечески взвесить. Ну что ж, здесь моя скала, а там море. Оно подкатывается ко мне, косматое, льстивое, верный старый стоголовый чудовищный пес, любимый мною. Ну что ж, здесь хочу я держать весы над бушующим морем, И свидетеля выберу я, чтобы следил он за тобой, ты, одинокое дерево, Сильно благоухающее, с широкой раскинутой листвою, любимое мною. По какому мосту идет к будущему настоящее? Какое принуждение принуждает высокое склоняться к низкому? И что велит высшему еще расти вверх? Теперь весы в равновесии и неподвижны. Три тяжелых вопроса я бросил на них — Три тяжелых ответа несет другая чаша весов. Глава вторая. Сладострастие. Жало и кол для всех, носящих в лосиницу и презрителей тела и мир, проклятый всеми потусторонниками, ибо оно вышучивает и дурачит всех наставников плутней и блудней. Сладострастие. Для отребья медленный огонь, на котором сгорает оно, Для всякого червивого дерева, для всех зловонных лохмотьев готовая пылающая и клокочущая печь. Сладострастие для свободных сердец — нечто невинное и свободное, счастье сада земного, избыток благодарности всякого будущего настоящему. Сладострастие только для увядшего сладкий яд, но для тех, у кого воля льва — великое сердечное подкрепление и вино извин, благоговейно сбереженное». Сладострастие — великий символ счастья для более высокого счастья и наивысшей надежды, ибо многому обещан был брак и больше, чем брак, многому, что более чуждо друг другу, чем мужчина и женщина, и кто же вполне понимал, как чужды друг другу мужчина и женщина? Сладострастие — однако я хочу изгородить свои мысли и даже свои слова, чтобы не вторглись в сады мои свиньи и гуляки. Властолюбие — пылающий бич для самых твердых сердец, жесткая пытка, которую самый жесткий приготовляет для себя самого, мрачное пламя живых костров, Волостолюбие, злая узда, наложенная на самые тщеславные народы, пересмешник всякой сомнительной добродетели, оно ездит верхом на всяком коне и на всякой гордости. Волостолюбие, землетрясение, сламывающее и взламывающее все гнилое и пустое внутри, Рокочущий, грохочущий, Карающий разрушитель поваленных гробов, Сверкающий вопросительный знак Возле преждевременных ответов. Властолюбие. Предзором его человек присмыкается, Гнется, рыболепствует И становится ниже змеи и свиньи, Пока, наконец, великое презрение Не возопит в нем. Властолюбие. Грозный учитель великого презрения, Которое городам и царствам Проповедует прямо в лицо, убирайтесь прочь, пока сами они не возопят, пора нам убираться прочь. Властолюбие, оно же заманчиво поднимается к чистым и одиноким, и вверх к самодавлеющим вершинам, пылая, как любовь, заманчиво рисующее пурпурные блаженства на земных небесах. Властолюбие, но кто назовет его любием, когда высокое стремится вниз к власти? Поистине, Нет ничего больного и подневольного в такой прихоти и нисхождении, чтобы одинокая вершина уединялась не навеки и не довольствовалась сама собой, чтобы гора спустилась к долине и ветры вершины к низам. О, кто бы нашел настоящее имя, чтобы окрестить и возвести в добродетель такую тоску! Дарящая добродетель так назвал однажды Заратустро то, чему нет имени». И тогда случилось, и поистине случилось в первый раз, что его слово возвеличило себелюбие, цельное, здоровое себелюбие, бьющее ключом из могучей души. Из могучей души, которой принадлежит высокое тело, красивое, победоносное и услаждающее, вокруг которого всякая вещь становится зеркалом. Гибкое, убеждающее тело, танцор, символом и вытяжкой которого служит душа, радующаяся себе самой.